номер аудиобукс Иди <звы> просто Workshop представляют Энтони Рейнольдс. Пытка. Продолжение истории Бури Асадракшала, идущее после трилогии Несущее слово. В смерти не было ничего страшного. Он был бы даже рад ей. Его пугало место, расположенное где-то на полпути. Для некоторых это были крипта, Тартар или Лимбо, для иных Шеол, земля теней или же безнадёжность. На древней Колхиде оно было известно как Барзик. Дословный перевод был простым и недвусмысленным. Пытка. Говорили, что обречённые скитаться по её пепельным полям, прокляты более, чем кто бы то ни было. Они пребывали здесь, терзаемые призраками, растерянные и заблудшие. Их переполняли бессильная ярость, страсть и раскаяние. Ни в силах пройти вперёд, но также не способные вернуться к оставшейся позади жизни, они были заточены посреди серой пустоши и обречены на вечную пустоту. Впрочем, теперь он знал, что старые рассказы лгали. Возможность вернуться назад была. Буриас. Этому голосу здесь было не место. Это было вторжение. Он попытался не замечать его, однако тот был настойчив. Буриас дракшал. Он осознал боль. Буриас. Она расцвела внутри, нарастая, усложняясь и усиливаясь, пока пламя не охватило каждый дюйм тела. Он ослеп от мук, но всё же ухмыльнулся, растянув окровавленные губы в злобной гримасе. Боль это хорошо. Боль можно выдержать. Он был жив и ещё не помещён в обещанный ему тёмным апостолом ад. Буриас принял боль, позволив ей вернуть его с грани забвения. Он знал, где находится. Глубоко внутри базилики пыток на Сикарусе, мире, который 17-й легион избрал своей родиной. Его приволокли сюда в цепях бывшие братья, но он понятия не имел, насколько давно это произошло. Казалось, прошла вечность. Первым на него обрушился запах — Жаркий, приторный и отталкивающий. Вонь умирающего животного, смрад висел гунева на сыром влажном воздухе, словно осязаемый кожей туман, мыслянистый, липкий и мерзлительный. Его можно было попробовать на вкус: тошнотворный несвежий пот, обугленное мясо и жжёные волосы. И что из этого не могло в полной мере скрыть зловоние желчи и отмирающей плоти. Но ещё сильнее. Он чуял кровь, от комнаты разолила ей. Вернулся слух, и он смог разобрать тихий шёпот, пение и приглушённое шарканье ног по твёрдому камню. Он услышал лязг цепей, шипение пара и механический скрежет шестерёнок и поршней. Это не твоя судьба. Слова были произнесены с уверенностью того, кому не требуется повышать голос, чтобы его услышали. Интонации были знакомы, но он не узнавал их. Бориас попытался ответить, но губы сохлись, потрескались и кровоточили, а горло было ободрано и болело. Он сглотнул, ощутив вкус крови, и предпринял вторую попытку. "Кто ты?" выдавил он. Я есть слабо и истина. Твой дух, он в меня в голове. Произнёс Буриас, гадая, не сошёл ли с ума от мучений. Ты настоящий, а дух демон. Я твой спаситель, Буриас. Окружавшая Марива медленно обретала чёткость. Он смотрел на восьмиугольный сводчатый потолок, который был окутан мраком и освещен лишь горсткой слабо горевших подсвечников, прикрепленных к окружавшим его восьми колоннам. Над ними клубился маслянистый дым, тяжело поднимавшийся вверх. Буря слежал на низкой каменной плите, раскинув руки и ноги, прикованные тяжелыми цепями к полу. Опутывавшие его звенья были размером с кулак космодесантника, А на лодыжках, запястьях и шее были замкнуты тяжёлые оковы. Плоть вокруг уз почернела, стёрлась и сочилась влагой, прогорев почти до кости. Оковы были покрыты древне-калхидской клинописью. Тщательно скопированные из книги Лоргара могущественные рунические надписи светились, словно раскалённый камень. Воздух дрожал от излучаемого ими адского жара. Также угловатые символы были вырезаны прямо на плоти Буриаса, и в них тоже теплился пылающий жар. От тела остались руины из грубой рубцовой ткани, ожогов, порезов и следов плети. Священный боевой доспех сорвали с него часть за частью с нетерпением и алчностью клеющих добычу грифов. Там, где броня с годами срослась со сверхчеловеческим телом, её грубо срезали мясницкими ножами и клинками, которые, как он подозревал, специально затупили, чтобы сделать работу более долгой и кровавой. Его подвергли всем мукам, какие только возможно представить, но он не сломался. Уже сломан. но твой разум отказывается смириться с этим. Ты лжёшь, содрожно выдохнул Буриас. Нет. Я здесь, чтобы помочь тебе. Иду ну, так, помоги. Взгляни налево. Это выход. С некоторым трудом, вызванным болезненной ограниченностью движений, Буриас повернул голову. Перед ним была усиленная дверь камеры. Она была закрытой и заперта на засов, с её поверхности, словно отмершая кожа, сыпались чешуйки ржавчины. Дверь была массивной, толстой и прочной. На окружавшем её камне были высечены рунические обереги. В тени ниш по обе стороны от двери сгорбились два громоздких экзекутора. Огромные даже по сравнению с космодесантником и чем-то слегка напоминающие обезьян механо-демонические часовые казались полностью безжизненными, если не считать непрестанно моргающих во мраке глазных сенсоров. Бронированные чудовища, чья ярость едва сдерживалась, механические конструкции были сооружены на основе мозга и нервной системы, некогда принадлежавших людям, хотя в стальных телах уже давно были заключены демонические сущности. Пробудившись, они с лёгкостью могли бы разорвать его надвое громадными силовыми кулаками. Даже будучи ослабленным, скованным, измученным и лишённым брони, Буря уставился на них прищуренным взглядом высшего хищника, оценивающего соперников. Мускулы напряглись, когда тело откликнулось на желание сражаться. Но он был надёжно связан и знал, что любая попытка разорвать путы тщетна. На спасение не было надежды. Тебя держит в заточении лишь твоё собственное восприятие Буриас, ничего более. Ты веришь, что выхода не существует, и поэтому его действительно нет. Ты можешь читать мои мысли, произнёс Буриас. Да. Ты понимаешь, что говоришь, не в слово. Кто ты? Ответом на вопрос Буре состала тишина. Пётрак шал. Опять молчание. Дремлющих экзекуторов внезапно заслонила прошаркавшая перед ним безсвязно торопящая тёмная фигура. Вокруг появилось ещё больше таких закутанных в одеяния, внимательных, шепчущих фигур, чьи лица скрывались в тенях глубоких капюшонов. Это были омерзительные существа, сгорбленные и истощённые. Сквозь их чёрные облачения явно просматривались очертания рёбер и позвонков. Руки были серыми и тонкими, словно у трупа. Из платьев выходили проржавевшие кабели и трубки. сочащиеся похожей на молоко жидкостью. Костлявые пальцы оканчивались набором игл, грючев, клинков и кронцирколей. Всё это было заляпано кровью его кротью. К расположенным посредине каждой из восьми колон помещений, закрытым ольковом, были навсегда подключены лоботомированные конторы. Они издавали долгие, монотонные потоки летаний, связывания и сдерживания. Все их существование сводилось к одной лишь этой обязанности. Глаза удерживались открытыми при помощи проволоки, а чрезвычайно тучные тела имели бледный оттенок, присущий существам, которые никогда не видели дневного света. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА престанно разворачивались свитки бумаги. Рты кровоточили от силы громко зачитываемых слов. Всё в камере, от рунических оков до надписей над дверью и зовунного пения канторов, служило единственной цели гарантировать, что демон Дракшал останется крепко связанным, усмирённым и неподвижным. Пока демон внутри него дремал, Буриас был таким же, как и любой из братьев-воителей воинства, полубогом войны, в сравнении с более слабыми, неусовершенствованными существами. Но всё же лишь тенью себя былого. Он едва ощущал присутствие демона, и это терзало его больше, чем любая физическая мука, как будто он утратил часть самого себя, нечто столь неотделимое от его сущности. что по ощущениям его словно рассекли надвое. Демон был заключён в его плоти в первые дни после принятия в легион. Он был одним из немногих особенных, кого собили об ритуалов и предосторожностей избрали для этого пути. Мало кто из братьев-воителей мог пережить обряды одержимости, и ещё меньше из них смогли подчинить себе демона после слияния. Разумеется, был период борьбы, когда Дракшал пытался захватить главенство. Однако Буриас победил, утвердившись в своём господстве. Он переродился. Вся прошлая жизнь забылась. Дракшал дал ему силу, огромную силу, а также скорость, хитрость, И чрезвычайно ускоренную регенерацию, благодаря которой Буриас восстанавливался после ран, которые убили бы любого другого космодесантника. Он сражался на фронтах тысячи войн, но от бесчисленных полученных им ран не оставалось ни единого шрама до настоящего момента. После слияния с демоном все его чувства обострились, выйдя за пределы того, что он когда-либо мог представить. Он мог видеть в абсолютной темноте без помощи оптических улучшений шлема. Почувствовать вкус капли крови в воздухе с расстояния в сотню метров. Бежать со скоростью бронетранспортёра на сорок и не останавливаться целыми сутками. Силой он легко мог сравниться с пятью своими братьями из числа несущих слово. И ничто не стракшало. сказал Мордук, стоя над ним после того, как удерживавшие его ныне оковы заварили. Буряс и Дракшал взревели как один, зная, что произойдёт, но не имея возможности предотвратить это. Тёмный апостол улыбнулся, когда руны полыхнули огнём, загоняя демона в насильственный сон. Это наказание за твою предательство, Буриас. От этого воспоминания мышцы напряглись, а губы скривились в оскале. Тебе выбирать, каким путём идти, Буриас. Слева свобода, справа же рабство. Буриас откуда-то знал, что увидит справа, но всё же был вынужден взглянуть. А тоже, со увиденного, он на мгновение оказался где-то в другом месте, захлёбывающийся, ослепший и кричащий. Этот миг прошёл так же быстро, как и наступил, и он уставился в глубокий ольков, похожий на логово какого-то громадного зверя. В тени неподвижно сгорбилась механическая темница, которой суждено было навеки стать гробницей Буриаса. Дроднул Боевые машины колоссальной мощи с корпусом, покрытым тяжёлой абляционной бронёй и сумарным вооружением, сопоставимым с станком передней линии, дродноуты были сконструированы в начале Великого крестового похода. Всякий раз, когда легион терял боевого брата, вместе с ним утрачивалось богатство добытых тяжким трудом знаний и мудрости, особенно если речь шла о капитане или ветеране. Дредноут был создан, чтобы дать величайшим воинам и героям легиона возможность жить даже после получения смертельных ран. Это была благородная цель, казавшаяся очень достойной. Однако марсианские создатели машины не предвидели ужасного и мучительного существования, которые были вынуждены терпеть помещённые внутри После утраты телесных чувств их существование было пустым и бесконечным. Они были обречены никогда более не испытывать физических ощущений и оказывались отрезаны от всех и вся. Для этих несчастных то единственное, ради чего их генетически взрастили и натренировали – война. Теперь было бездушным и не переносящим удовлетворения переживаниям. Они превращались в живые боевые машины, способные сеять опустошение на целых полях сражений, однако жестоко лишённые возможности извлечь из этого удовольствие. Им никогда не суждено было в нофис испытать прилив адреналина в бою, отдачу болтера в руках или увидеть, как жизнь покидает глаза достойного противника после смертельного удара. Годы превращались в десятилетия, десятилетия в века, в века в тысячелетия, и несчастные души, приговоренные к ужасной полу жизни, медленно и неотвратимо погружались в безумие, наполненные тоской по всему, что они утратили, и ненавистью к тем, кто их заточил. Поэтому требование Мардука взять Буриаса здорового и живого воина воинства и насильственно поместить его внутрь было проявлением чистой злобы и варварства. Желание скорее заставить вечно страдать Буриаса, чем вырвать из хватки смерти смертельно раненого брата-воина, говорило о мстительности тёмного апостола. Буря с нарастающим страхом уставился на громадную неподвижную машину. Так стояло она на толстых бронированных ногах, ширина массивного торса была почти равна росту машины. Обе руки оканчивались громадными силовыми когтями, спокойно свисавшими по бокам. Архаичный и устрашающий шлем, один из ранних МК-2, был наполовину скрыт воротом из усиленного адамантия. Линзы дредноута были тёмными. Машина являлась древней реликвией, святилищем тёмных богов. Её броня представляла собой творение несравненного мастера. Каждый сантиметр тёмно-алой шкуры был покрыт затейливо вырезанными священными текстами, а по краям каждой пластины шли шепастые металлические ленты. С восковых печатей свисали полосы пергамента, исписанные длинными псалмами священного текста. В груди Дредноута зияла пустота, место для саркофага. Там будет погребен Буреас и вовсе не как прославленный мученик 17-го легиона. Все его раны были результатом пыток, устроенных херумеками воинства. Нет... Его поместят в дредноут в качестве наказания за то, что он осмелился выступить против своей клятвы повелителю Мордуку. Позади находился второй алтарь, повторявший плиту, к которой он был прикован. На нём покоился саркофаг. Его саркофаг. Он был до краёв заполнен жидкостью с ребристыми шлангами, через кромку перевешивались кабели и трубки. Он был до краёв заполнен жидкостью с ребристыми шлангами, Некоторые были подсоединены к стеклянным цилиндрам, заполненным мутной амниотической жидкостью. Прочие же безжизненно обвисли, словно паразиты, ожидающие прикрепления к носителю. Гроб был небольшим, чтобы Буриас поместился внутри, ему ампутировали руки и ноги. В нервную систему воткнут кабели и провода, в кору головного мозга загонят импульсные иглы. В него вставят питательные трубки, ребристые шланги и кабели, и легкие заполнятся насыщенной кислородом жидкостью. После того, как гробницу запечатают, ее уже никогда нельзя будет открыть. Во время войны его поместят в дредноут и выпустят на врага. Но все прочее время саркофаг будет лежать без действия, собирая пыль в крипте Инфидуса Диаболус. Лишившись внешних раздражителей, он тем не менее будет пребывать в сознании, запертый в пытке. Реально ли что, что ты решил принять? Ты говорил, что пришёл помочь мне. Так и есть. Тогда скажи, как выбраться из темницы? Распий оковы. Буряс осёкся. Что? Проспи яковы и станешь свободен. <смех> вот так вот просто, насмешливо подумал Буриас. Так просто. Буриас усмехнулся и слегка качнул головой. По такая бесплотному голосу он потянул за связывающие его узы. Заскрежетал зубами и застонал от натуги, но металлические звенья нисколько не поддались. Он прекратил усилие, а ковы были слишком крепкими. Они не слишком крепкие, Буряс. Вера, будь в свободе. Поверь, что ты в силах сокрушить их и сможешь сделать это. Буряс сделал глубокий вдох, собирая силами. Ой, те суплудки! прошептал он, а затем рванулся в цепях со всей своей чудесной генетически усовершенствованной силой. Истерзанная, освежёванная мускулатура напряглась, вены чудовищно вздулись, словно ползущие под кожей черви. Он взревел, натягивая цепи и используя запасы сил, о существовании которых и не знал. Он ощутил, как внутри него что-то движется. Вырезанные на оковах клинописные символы вспыхнули от нарастания тлевшей в них мощи. Тягучая интонация канторов чуть-чуть усилилась, став более напряженной, а двое дремлющих механо-демонических экзекуторов, приставленных охранять его, пробудились, подавшись вперёд на громадных металлических шарнирах и издавая из вокс-регистров гнусавое пощёлкивание. Зрение Буриаса затянуло красным, всё тонуло в звуке пульсирующей в ушах крови. Он не слышал, но знал, что продолжает реветь. Рунические обереги раскалились до бела, и Буриас уловил приглушённый запах горящей плоти. Кожу вокруг кандалов снова сжигал жар металла. Но он едва ощущал это. Игекьютеры двигались вперёд, приближаясь Установленные на предплечья роторные автопушки щёлкали и трещали. Он приподнялся на плите, спина выгнулась от напряжения. Первая слабина в уберегах появилась, когда один из канторов начал подёргиваться. Его речь стала сбивчивой, и он забился в конвульсиях. Из ноздрей и ушей хлынула кровь. Что бы ни поразило кантора, оно было явно заразным, поскольку его соседи начали трястись и заикаться. пение лишилось связности и внезапно превратилось в спутанную неразбериху спорящих и запинающихся голосов. Удерживающие буря, сопылающие ироны прерывисто засверкали, а роторные пушки экзекуторов с взжанием начали вращаться. С воплем, от которого замерцала реальность, демон внутри буря сорванулся на поверхность, поднимаясь словно чудовище из глубин. Охранительные руны разлетелись на мелкие блестящие осколки, а в мозгах поющих канторов произошло массовое кровоизлияние. Дракшал оказался на свободе. Преображение произошло быстро. Очертания бури осе замерцали и исказились, словно изображение в дефектном пиктоскопе, мечущемся туда-сюда между двумя несовместимыми картинками. как будто два существа с абсолютно разной физиологией боролись друг с другом за место, и законы реальности не знали, кому отдать предпочтение. Вместо того, чтобы делать выбор, два изображения расплывались, становясь одним. Из алба буриа содракшала выросли изогнутые рога, а плечи внезапно раздулись от дополнительной мускулатуры. Плоть меняла форму, словно воск. Из локтей и по всей длине позвоночника вырвались зазубренные шипы, а на рёбрах предплечий проступили костяные гребни. Пальцы срослись, образуя толстые когти длиной с бедро смертного. Алое адское пламя полыхнуло в глазах, которые представляли собой резко удлинившиеся прорези на звероподобном лице. Тонкие губы растянулись, демонстрируя зазубренные зубы хищника. Все изменения произошли в течение миллисекунды, быстрее, чем механо-демоны-охранники успели зафиксировать угрозу и открыть огонь. Чувствуя свирепый прилив порожденной варпом силы, Буриас Дракшал метнулся вверх. Руки и шея вырвались из сдерживавших его оков, без усилия разорвав толстые звенья. Одна из цепей выдержала, но удерживавшая её тяжёлая скоба выдралась из пола, прихватив с собой кусок ракрита размером с человеческий торс. Ноги Бури Асадракшала оставались скованы, и он крутанул цепь, словно кистень, когда экзекуторы начали стрелять. Глыба ракрита с размаху врезалась одному из них в висок. Бронированный череп смялся, разбрызгивая кровь и изъеденную раком мозговую ткань. Грубая и жестокая мощь удара почти сорвала голову конструкции из толстой от сервоприводов шеи. Потеряв равновесие, автопушка перечеркнула комнату шквалом крупнокалиберных зарядов, которые разорвали тела одетых в чёрное слуг и оставили выбоины на дальней стене. На пол посыпался ливень выброшенных гильз. Второй экзекутор поливал бурю содракшалой яростным огнём. Но одержимый несущий слово уже двигался так быстро, что глаза смертного не смогли бы за ним уследить. Он использовал собственную энергию, чтобы скатиться с запятнанной кровью каменной плиты, разорвав цепи, которыми были скованы его ноги. Он вертелся, уходя от выстрелов, а за ним следовали разрывы. Небрежным толчком Буряс Дракшал отшвырнул назад одного из трусливых мучителей в чёрных плащах. Тот пролетел 10 метров по воздуху и с тошнотворным влажным хрустом ударился об одну из колонн. Буря снова взмахнул цепью с грузом, раскручивая её в направлении всё ещё оставшегося на ногах экзекутора. Механа Демон прекратил стрелять и протянул руку, чтобы поймать цепь в начале замаха. Массивные звенья трижды обмотались вокруг бронированной перчатки. Глыба ракрита ударилась о броню на предплечье. и раскололась. В свире репорванувшись, экзекутор схватил цепь, и Буря Садракшал, пошатнувшись, рухнул на колени. Звероподобная конструкция триумфально взревела и с удивительной быстротой рванулась вперёд, опираясь на все четыре конечности. Она высоко подняла громадный кулак и обрушила его вниз, намереваясь вбить Буря Садракшала в пол. Одержимый воин перекатился, и удар экзекутора пришёлся по плиткам пола. От удара побежали трещины, вся комната сотряслась. Урез дрогшал по пол с прочь, но экзекутор сумел ухватиться за всё ещё пристёгнутый к левой ноге короткий кусок цепи. Издав торжествующий рык, оглушительно раскатившийся в замкнутом помещении, существо оторвало его от пола и ударило сначала об одну из каменных колонн, а затем о противоположную стену. Буря садракшала швыряла из стороны в сторону. Летела пыль и крошился камень. Один из спрятавшихся в углу слуг в чёрном одеянии был раздавлен. Он оказался на пути дикой ярости экзекутора, и его хрупкие кости разлетелись под весом одержимого воителя. Затем, не сущего слова, жестоко швырнуло через всю комнату. Он врезался в дальнюю стену, треснувшую от удара, и рухнул на пол. Привстав на одно колено, он сплюнул кровь, на мгновение ослепнув от боли. Игекьютор взревел и снова двинулся на него. Двигайся, прыгни вправо. Буря Здракшал метнулся в бок, как велел голос, и игекьютор со страшной силой врезался в стену. С потолка посыпалась цементная пыль, а по стене, будто вены, побежали трещины. Плечо чудовищного экзекутора ушло в камень на полметра. Колоссальная мощь удара, казалось, на мгновение оглушила его. «Убей его!» Зарыча в буря, Сдракшал взлетел вверх по бронированному телу экзекутора, карабкаясь на сгорбленные плечи, пока тот пытался выбраться из крошащейся стены. Из решетки Вокса вырвался яростный рев мусорного кода — и существо крутанулось, пытаясь сбросить его. Однако буря с дракшал удержался, крепко вцепившись одной рукой в край панциря и глубоко всадив когти в керамид. Бронированная шкура экзекутора могла сравниться с толщиной лобовой брони боевого танка «Хищник», однако сочленения были сравнительно уязвимы. Недостаток компенсировался наложением пластина обшивки друг на друга и прикрывающим шею высоким воротом. Но это была мощная защита против фронтальной атаки. Стоящему на плечах врагу мало что можно было противопоставить. Буриас Дракшал начал вгонять когти свободные руки в открытую шею экзекутора, врубаясь в плотно сжатую массу пучков волокон, сервоприводов и ребристых кабелей. Забрызгивая лицо Буриаса Дракшала, выплеснулись масло, млечная жидкость и славонная синтекровь. Из ран ударили искрящиеся разряды электричества, и экзекутор взбесился, безумно вертяся, ревя и вопя. Он отчаянно попытался сбросить меньшего по размерам противника. Существо попробовало впечатать Буреоса в одну из колонн, со всей силой рванувшись назад, но тот удержался, рубея шею, вырывая кабели и синтетические мышечные волокна, подбираясь к расположенной глубже уязвимой нейропроводке. Рёв сводка механо-демона сменился жалобным трескучим визгом. Начала отказывать нервная система. Он, подёргиваясь, рухнул на пол. Под ним растеклась жизненная жидкость, беспрепятственно бежавшая из растерзанной шеи. Существо цеплялось за жизнь, тщетно пытаясь выпрямиться. Однако оно полностью утратило координацию и не могло подняться. Буря с Дракшал прикончил его — пробив одним из когтей затылок бронированного черепа, а затем перевёл дикий взгляд на группу меньших существ, прятавшихся по углам комнаты, намереваясь выплеснуть свою ярость на их плоть. "Уходи, за тобой идут остальные". Через он двинулся к перепуганным окалитам. Перекрученная и сорванная с петель громадная дверь камеры вылетела наружу. Она врезалась в противоположную стену, и Буриас Дракшал выскочил через зияющий проём в широкий тенистый коридор. Его руки по локоть покрывала запёкшаяся корка, а подбородок был забрызган яркой кровью. Снаружи камеры стояли четверо часовых. Буриас Дракшал не остановился поразмыслить. Почему они не вошли в камеру на звуки, развернувшиеся внутри какофонии насилия? Хотя можно было бы предположить, что в этом месте подобные звуки не были чем-то необычным. Они набросились на него с гудящими от энергии фальшонами и умерли, продолжая сжимать в руках оружие. Когда его плоть принадлежала ему самому, Буриас был превосходным и искусным воителем, уравновешенным и элегантным. Но когда он становился единым целым с демоном, то превращался в чистую звериную ярость. Он оторвал голову одному из часовых и вырвал зубами горло следующему. Третий погиб, когда броню на груди пробили демонические когти, а последнего отшвырнул прочь удар тыльной стороной руки, который был столь силён, что раздробил стражу Харебет. Не останавливаясь, Буряс Дракшал покрутил массивной головой из стороны в сторону, пробуя воздух на вкус. Потолок был высоким и сводчатым. Наверху, на шипастых контрфорсах, словно горгульи, сидели гемонические катарты, которые безразлично наблюдали за ним. Мрак скрывал лишённые кожи тела от глаз смертных, но Буряс Дракшал видел их отчётливо и оскалился на них. группой облачённых в рясы кураторов и связанных клятвой слуг разбегались от него, падая в торопях и забывая, каящиеся, чью плоть крест на крест пересекали нанесённые имя же самими раны, преклоняли колени, взывая к нему и с мольбами воздевая тонкие, словно принадлежащие скелетам руки. Наклонив голову набок, он не обращал на них внимания, внимательно прислушиваясь. По залам разносился мрачный звон тревожных колоколов. Он слышал голоса, громко рявкающие приказы на боевом диалекте Калхиды и топот по камню тяжёлых подбитых гвоздями башмаков, которые направлялись в его сторону. До него донёсся звук включаемого оружия. Он безошибочно различил гудение плазменного оружия и электрическое потрескивание хлыстов покорности. Зарычав, буря с Дракшал сорвался с места и скачками понёсся по коридору навстречу звукам. Каждый прыжок рвал кладку, когти зарывались глубоко, толкая его вперёд, спешка и ярость добавляли скорости. Он повернул по коридору на полном ходу, инерция вынудила его вскочить на стену, но продвижение не замедлилось, а только ускорилось. Он обрушился на приближающихся воинов с неудержимой силой громового удара, спрыгнув посреди них и начав убивать раньше, чем те вообще заметили его присутствие или подумали поднять оружие. Они принадлежали к принесшему клятву верности воинскому клану Сикаруса, усовершенствованным пост людям, которых 17-й легион вывел для ритуальных схваток. их лица скрывались за масками изолирующих дыхательных устройств и внешними оптическими прицельными приспособлениями. А нервную систему захлёстывали гиперстимуляторы. Они бы никогда не сравнились с одним из легиона, однако были хорошо подготовленными элитными войсками, заслуживавшими уважения. Впрочем, перед яростью Буриаса Дракшала воины были словно дети. Трое из них погибло, не успев даже поднять руку для защиты. Возвышаясь над ними на высоту головы и плеч, Буриас Дракшал пробивался через их ряды, разрывая и убивая. Он отшибал в бок разворачивающиеся к нему стволы, и воины клана невольно убивали собственных братьев. выстрелами мощных хелганов и плазменными зарядами в бешеной неразберихе. Буря сносил головы с плеч и выдирал руки из суставов, разбивал черепа о стены прохода и рассекал глотки скользкими от крови когтями. Извивающиеся хлысты покорности пытались обвить его, но он был слишком быстр, и их хозяева погибли, забрызгивая стены горячей кровью. Всё это время Буриас Дракшал не переставал наблюдать за возвышавшейся позади толпы фигурой громадного воина. Это ему принадлежал услышанный голос, который выкрикивал приказы на языке мёртвой Колхиды. Он был одним из воинства, братом, несущим слово, бок о бок с которым Буриас сражался бессчётные годы. Его звали Эшмун, и он входил в шестнадцатую когорту. Почтенный ветеран Эшмун был стойким и искусным воителем, которого, как вспомнил Буриас Дракшал, предназначили для более великих свершений после того, как в ближнем бою на имперском мире Борас-Прим он расправился с тремя белыми консулами, ублюдочными генетическими потомками примарха Ультрадесанта Желимана. В ходе сотни войн они были товарищами. сражаясь на бессчётном количестве миров против всевозможных противников. Однако в мраке душных коридоров узы братства оказались забыты. Когда Буриэс Дракшал прыгнул к нему через свалку, Эшмун обнажил цепной меч, держа оружие обеими руками. Моторы клинка взревели, и адамантиевые зубе завертелись в боевой готовности, расплываясь в движении. пора умирать, сукин сын". Гротанным булькающим голосом взревел Эшмон. Воин был полностью закован в полный боевой доспех, но даже он не смог устоять перед яростью бури Адракшала. Одержимый воитель принял взмах цепного меча Эшмона на предплечье, позволив жужжащим лезвиям разорвать плоть. Те глубоко вгрызлись, визжа и выбрасывая сгустки крови и осколки кости. А затем намертво застряли. Свышавшись из строя оружием, воин был не в состоянии отразить ответный удар Борея с Адракшала, который пробил личину рогатого шлема и вогнал в череп полуметровый коготь. Эшмун умер мгновенно, но продолжал стоять, пока Борей с Адракшал не выдернул руку. Только тогда, ни сущий слово, рухнул на пол, словно марионетка с обрезанными нитями. Буреас думал, что убийство одного из братьев легионеров сильно отзовётся внутри. Однако этого не произошло. Всего лишь ещё одно убийство. Приближались другие сородичи. Он чуял их запах в воздухе. Это помазанники. Какая-то его часть хотела сражаться. Однако эта схватка была не из тех, которые он мог выиграть. К тому же он знал, что ему не даруют ни бытие. Темный апостол был слишком злобным для этого. Он будет драться, и от его руки погибнет немалое их число, включая Колбадара, если Корифея смелится выйти против него. Но в конечном итоге буря с Дракшал падет. Окровавленного и изломанного его отволокут обратно в камеру, снова свяжут и скуют оберегами и рунами. канторов заменит и их монотонный речитатив возобновится. А когда Мордуку надоест, его разорвут на части и запечатают в избранном для него бронированном саркофаге. Провести вечность в ящике, медленно и неуклонно сходя с ума, было не той судьбой, которую он для себя желал. Ты должен двигаться быстро. Он перешагнул через труп Эшмона и ни на секунду не задумавшись, расправился с последними воинами клана на своём пути, а затем побежал, ведомый на каждом шагу звучащим в голове голосом. От основных проходов, словно многочисленные капилляры, вены и артерии, ответвлялись несчислимые боковые коридоры, вестибюли и туннели. С каждым поворотом их становилось всё больше. Тысячи проходов расходились запутанными сообщающимися лабиринтами, будто замысловатая паутина. И голос всегда направлял его. Невозможно было определить, сколько здесь находилось страдающих, мучаемых и терзаемых целую вечность людей. Впрочем, он обдумывал этот вопрос всего лишь мгновение. Какая разница? Он на свободе, а всё остальное не относится к делу. Буря с проходила мимо сотен тяжёлых дверей и камер, большинство из которых были закрыты и заперты на засовы. Из многих доносились крики страдания, вопли и плач. Кураторы этого адского места хорошо знали своё искусство. Казалось, что коридоры будут стенуться вечно. Можно было на протяжении дюжины жизней блуждать по одному уровню и не побывать в одном и том же коридоре дважды. А под землёй располагались многие сотни уровней, вырытые в удушливой пылающей сердцевине демонической планеты, и постоянно выкапывалось всё новое. Скованные узники с зашитыми глазами и ртами останавливались и поднимали мертвенно-бледные головы, когда он проносился мимо, принуждая к покорности, их хлестали плетнями, облачённые в чёрные кинобиты. чьи лица были скрыты под масками из мёртвой плоти. По самым тёмным коридорам бродили уроды, в месистых спинах которых были хирургически созданы жаровни. Они существовали лишь для того, чтобы нести свет туда, где задерживались тени. В подаённых алковах тела прозелитов бичевали ухмыляющиеся каратели, орудовавшие шипастыми кнутами, которые росли из обрубков запястий. Бесконечными рядами шаркали десятки тысяч кающихся, терпеливо и добровольно ожидавших ритуального жертвоприношения. Их разум был парализован и превращен в кашу бессвязными воплями парящих диссонансов. Многие стояли в колонне неделями. Вокруг слабых и больных, ожидая, когда они упадут, кружили плотоядные херувимы. Буря с дракшал... Снова сошёлся в бою со своими пленителями у подножия величественной широкой спиральной лестницы, которая, закручиваясь, уходила в незамутнённый мрак. Воздух пронзили вспышки лазерного огня, а автопушки однозадачных оробов стражей разорвали в клочья разукрашенные фресками стены, пытаясь навестись на его быстро двигавшуюся тень. Он расправился со всеми, кто встал у него на пути. и запрыгал по громадным ступеням, перескакивая по восемь за раз. Буря с Дракшал поднимался на верхние ярусы базилики пыток. Его не переставая преследовали следы запаха помазанников. Он не знал, сколько времени бежит. Дракшал ушел, скрывшись внутри и оставив его выжатым и страдающим от боли. На Сикарусе всегда было трудно определить время — Здесь оно не имело надёжных критериев. Его течение определялось приливами волн эфира. Внутри базилики оно текло медленнее, чем где бы то ни было на демоническом мире. Ветры завихрялись вокруг поддерживаемых контрфорсами стен, становясь вялыми и медлительными. Это не было случайностью. Место постройки тщательно выбиралось, чтобы усилить и продлить страдания тех, кто находится внутри. Тем не менее, Буриэс ещё никогда настолько не терял ориентацию, как теперь. Возможно, он бежал несколько минут или же многие недели. Всё произошедшее с момента побега из камеры слилось в нечёткое, размытое пятно. Он смутно вспомнил неудержимую потребность, которая вела его наверх в базилике. Временами он поднимался по узким спиралям винтовых лестниц, где разносились призрачные вопли и стенание. Иногда подтягивался по зияющим шахтам подъёмников, поочерёдно хватаясь руками за скользкие от смазки и маслянистой сажи цепи. Пол, сปотрубом, по залитом жидкой грязью, и карабкался по вертикальным каналам, куда обычно сбрасывали трупы, чтобы изломанные тела падали в чрево планеты. Он сражался и убивал всех, кто пытался остановить его продвижение. Было ли что-либо из этого реальным? Всё оказалось сном. Буря попытался сконцентрироваться на ускользающих и обманчивых воспоминаниях, но они были бесплотны, словно дым, и растворялись будто призраки при попытке ухватиться за них. Когда он пытался понять, что происходит, то казалось, что в сознании проворачиваются ножи. Он тёр плечи, ощущая в них фантомную боль. Мностоточные явления пыток возможно, и приводившие его в замешательство раз за разом возвращавшиеся онемение в руках и ногах. В лёгких было тяжёлое ощущение сырости, от которого дыхание становилось затруднённым и болезненным. Он слышал где-то неподалёку глухой звук повторяющихся ударов, словно металл бил по камню. Борис упал на колени. Острая тошнота угрожала оказаться сильнее его. Треся головой, он пытался фокусироваться на реальности, на том, что видел, слышал и ощущал. Нельзя было позволить себе соскользнуть. Только не сейчас. Ты ещё здесь, дух? Не я, не дух, но я здесь. Что происходит? Выдохнул он. Что со мной творится? Ты балансируешь на краю пытки. Ты должен продолжать двигаться, иначе устоишь. Мне этого не вынести, произнёс Буряс. Откуда мне взять? Концентрируйся на том, что чувствуешь: камень под руками, боль в мышцах, кровь во рту. Буряс сделал, как велел голос. Тошнота и пульсирующая в голове боль отступили вместе с металлическим стуком. Сила медленно возвращалась, и он вновь поднялся на ноги. "Твои преследователи снова приближаются. Тогда уведи меня отсюда", отозвался Буриас. Казалось, что прошла целая жизнь, пока он, моргая, не выбрался из тьмы и не обнаружил что находится на одной из секций, усеянной шипами стены с бойницами, высоко на базилике. Над ним выселись громадные шпили, турели, башни и купола многокилометровой высоты, которые стремились к пылающему небу. Окутанные адским пламенем, две обсидиановые луны смотрели вниз, словно не мигающие глаза богов. В тепловых потоках и вихревых восходящих течениях лениво описывали круги катарты, изредка спускавшиеся папироватцы, дрожащими сетилами принесённых в жертву. Его привели к громадному собору, но неустанные преследователи гнали ещё выше. Выходы на нижних уровнях усиленно охранялись воинскими кланами сторожевыми орудиями и боевыми братьями 34-го воинства. Выбраться там не было шансов. Он позволил себе на мгновение оглядеть поверхность Сикаруса, мира, ставшего родиной несущих слова. По выжженной планете, насколько хватало глаз, простирались плотно прижатые друг к другу обширные соборы, храмы, церкви и башни Гихимахнет. Многие из грандиозных сооружений достигали в высоту дюжины километров и более – Однако базилика пыток вздымалась выше всех. Поверхность Сикаруса постоянно изменялась, поднимаясь всё выше к небесам и владениям богов. Непрерывно возводились более крупные и экстравагантные места поклонения, которые сооружались поверх старых, рассыпавшихся зданий, словно тянущиеся к солнцу и душищие соперников лесные деревья. На низкой орбите, словно кружащиеся пустотные акулы, висели древние боевые корабли, многие из которых служили легиону со времён великого крестового похода. Над ними вращалась сводящая с ума небо. Варп был наполнен пылающим свечением и пульсирующей эфирной энергией. В бушующем огне можно было частично разглядеть неподдающиеся описанию полубожественные сущности, огромные фигуры, которые сплетались и корчились, делая боевые корабли похожими на карликов. Кое где в них тянулись жадные щупальца. вытягивавшиеся в направлении рвущихся ввысь строений Сикаруса. Бурес перегнулся через зубцы стены и посмотрел вниз. Башни и летучие контрфорсы внизу окутывал прилипчивый жёлтый туман, который полностью заслонял небосвод и более низкие сооружения. В дымке появлялись громадные демонические лица, рычавшие и ревевшие в беззвучном неистовстве. казалось, они силятся подняться и поглотить его, но не могут вырваться из гряду облаков. Он осознал, что блеклые и злобные очертания завораживают его. Помазаники приближаются к тебе. Мимо головы Буриаса просветил болт, и он метнулся в сторону, пригибаясь за укрытие. Спустя долю секунды после пролёта реактивного заряда до него донёсся глухой звук попадания. Он обругал себя за то, что не почувствовал, насколько близко подошли преследователи. Бросив взгляд за край арочного проёма, он увидел помазанников, несущих слово в громоздкой терминаторской броне. Они появились из темноты и, подняв оружие, воинственно зашагали к его позиции. Линзы шлемов засветились красным, когда автоцели указатели зафиксировались на нём. Он с проклятием нырнул обратно за угол балкона. ударил потряскивающий заряд мелты, от которого ракрит расплавился и потёк словно сироп. Ты зарёл меня в тупик, дух рявкнул он. Для нас смерть это не конец, Бориас. За спиной на угол, разрывая кладку, обрушилось ещё больше выстрелов. Ну и куда тогда? Вверх. Дракшал моментально вернулся. и Буриас подскочил вертикально вверх, уцепившись когтями за выдававшийся в шести метрах над балконом уступ. Край начал крошиться, и он задергался в поисках опоры, ощущая головокружительное притяжение пустоты внизу. Найдя упор для ног, Буриас снова совершил мощный прыжок вверх, ухватившись одной рукой за нижнюю часть рогатого изваяния. Повиснув, он заметил, как на балконе внизу появляются помазанники, Подтянувшись, он вкарабкался на демоническую каменную фигуру, как раз когда они вскинули оружие и выпустили в его сторону поток огня. Под уничтожающим обстрелом статуя раскололась, воздух вокруг рассекали болтерные заряды и каменные осколки. Пролилась его кровь, и он ощерился. Буря с Дракшал оттолкнулся от разлетевшейся головы из вояния, Зацепился за выступающий плинт и продолжил быстрый подъём, прыгая по наружной стороне базилики и перескакивая от опоры к опоре, перебирая руками и кораабкой вдоль каменных рёбер, которые образовывали дуги, поддерживающие нижнюю часть выступающего крыла базилики. Бореос уже не мог разглядеть помазанников или оставшийся внизу балкон. И то, и другое необъяснимым образом поглотили висевшие под ним плотные облака. Заворчав от натуги, он подтянулся и залез на уступ, потревожив рассевшегося там катарта. Демон оскалился и нырнул с края, плотно прижимая к телу лишенные кожи крылья. Двигаясь быстро и бесшумно, буря с дракшал скользнул в арочное окно и оказался в длинном тенистом коридоре. Он не видел ни единой живой души. К стенам была прибита содранная человеческая плоть сохранившимися волосами и ногтями. Когда он приблизился, эту кожу рассекли новые разрушительные символы, нанесенные незримыми руками. Из ран, стекая по стенам, хлынула кровь. Плоть начала дрожать и подергиваться. Раскрылся большой мутный глаз, бесстрастно взиравший на него. Рты распахнулись и... Мертвая плоть начала стенать и невнятно бормотать, судорожно колышись и содрогаясь. Буря с Дракшал ускорил шаг, двигаясь по коридору быстрыми прыжками. Открывались все новые рты, присоединившиеся к монотонному завыванию. Снаружи опустился и завис в нескольких метрах от окон галереи, привлеченный звуком летучий диссонанс. Он повернул бронзовую решетку Вокса, Позади него тянулось переплетение механических усиков. Тварь разразилась оглушительным рёвом, какофонической завесой, от которой болезненно завибрировали барабанные перепонки. Это было звучание самого хаоса, наполненное нечестивыми криками, детским плачем, промышленным грохотом и биением сердец тёмных богов. Среди шума знакомый голос произнёс его имя. Буреас. Буреас, дракшал в замешательстве уставился на парящий диссонанс. "Мардук?" спросил он. "Не слушай. Он скажет лишь ложь и обман. Лжец хочет утянуть тебя обратно в пытку." По нему прокатилась вторая волна шума, и Буреас пошатнулся, словно получил физический удар. Из ушей закапала кровь. Он вновь услышал голос бывшего повелителя и господина. который манил его обратно. Куда? Казалось, он тонет. Это чувство грозило поглотить его. "Сконцентрируйся, Бориас. Реально ли что-то здесь?" Поступаясь после звуковой атаки, словно слепой, Бориас, пошатываясь, прошёл через арку в тень. В уединении мрака было прохладнее. А дребезжащий ветер, казалось, нетерпеливо тянул его дальше. Через считанные мгновения рёв диссонанса стих. Тяжело дыша, он приостановил полёт, пока снова не обрёл контроль над чувствами. В ушах звенело от грохота. Его ноздри достигли знакомый запах, и губы растянулись в оскале, демонстрируя зазубренные зубы. Он крутанулся и внезапно ударил, но было уже слишком поздно. Удар пренебрежительно отбили в сторону, и на его шее сомкнулись силовые когти. «Привет, Буриас!» — прорычал Колбадар. Буриас оказался поднят на метр над землей вровень с Колбадаром. Ноги тщетно бракались внизу. На корифее был терминаторский шлем с четырьмя клыками. Голос казался низким механическим рыком. «Пора!» отшёлся назад Буриас. Приизнёс Колбадар. Линию мозга, чтобы играть вечно. Трахея Буриаса оказалась раздавлена, а артерии пережаты, что останавливало приток крови к мозгу. Он смутно разглядел в эллиптических линзах шлема Колбадара искажённое отражение. Однако на него смотрело не принадлежавшее ему лицо. Он увидел истощённый и гримасничающий труп. Из ноздрей и рта выходили трубки и ребристые шланги. Лишённый волос с скальп, из пещ теряли разъёмы, кабели и провода. Из грубо просверлённых в черепе отверстий сочились кровь, масло и тёмная слизь. Буря вздракшал завопил, яростно размахивая руками и нанося удары, однако не смог разорвать сокрушительную хватку Карифия. Пол Бадар смеялся над его исступленными попытками. Зрение затуманилось и утратило чёткость. Мозгу не хватало крови и кислорода. На краю обзора заплясали шепчущие тени, словно ожидавшие его смерти мрачные призраки. Реальность меркла, стены расплывались. Повсюду вокруг вспыхивало пламя. Он ухватился за когти Карифея, силился разжать их. Однако силы угасали вместе с сознанием. Шлем Колбадара от подбородка до темени с тошнотворным хрустом рассекла вертикальная щель, разверзшаяся в зыяющую демоническую пасть, заполненную рядами керамитовых зубов. Челюсти раскрылись до невозможности широко, и буря соповала кровь внутрь. С глубины глотки чудовище появились извивающиеся чёрные черви, которые тянулись «Если ты сдашься сейчас, то навеки сгинешь в пытке!» «Нееет!» — взревел Буриас, напрягаясь, чтобы увернуться. В отчаянном приливе последней вспышки силы он сумел разорвать когти демона и упасть на землю к его ногам. Буриас быстро вскочил, нанося удар, однако ни в кого не попал. Он был один. Коридор был пуст. Всё ещё судорожно дыша, Буря, спошатываясь, прошёл по узкому боковому туннелю в вестибюль, наводнённый облачёнными в рясы прозелитами. Они торопились по своим делам, склонив головы и не обращая на него никакого внимания. Воздух был плотным и приторным от дыма и благовоний. Казалось, что стены сжимаются. В дальнем конце зала виднелось адское сияние открытого неба. И он начал проталкиваться туда. Буря сражался с потоком прозелитов и с трудом прокладывал себе путь сквозь напор зловонных тел. Но они всё так же не реагировали на него, даже не выражали недовольства, когда он отталкивал их с дороги. Несколько упали на пол и немедленно сгинули под живым приливом. Буря осознал, что не приближается к цели и начал прилагать больше усилий. отшвыривая оказавшихся у него на пути с тошнотворным треском, ломая кости и конечности. Он топтал упавших и добил их своей тяжелой поступью. Наконец он выбрался на свет и оказался на широком мосту, перекинутом через пространство между двумя шпилями соборов базилики. Вдоль моста стояли ряды изваяний, несущих слово, Каждая более пяти метров в высоту с прикрепленными к доспехам сотнями молитвенных свитков. Раздался скорбный звон колоколов, разнесшийся над сводящей с ума городской панорамой Сикаруса. Перед ним появился поток верующих, которые словно жидкость обтекали его. Он был островом, одинокой неподвижной фигурой посреди праведных, которых призывали на службу колокола. «Бурякс!» yes. Он снова услышал, как кто-то произносит его имя и обернулся, выискивая источник звука в море опущенных лиц. Ноги подогнулись, а не полностью онемели, и такая же потеря чувствительности с покалыванием поднималась по рукам. Он внезапно ощутил себя запертым, страдающим от клаустрофобии и пойманным в ловушку посреди толпы. Субракша, не пускай его. запутавшийся и утратив ориентацию, буря схватился за голову. Что со мной происходит? Вокруг толкались спешившие мимо тела. Тебя зовут назад. Куда назад? В пытку. Громадные статуи несущих слово начали двигаться, спускаясь с пьедесталов. Камень на фигурах крошился, открывая кроваво-красную броню. Они двинулись через толпу в направлении Буриасов, в такт звону далёких колоколов, прижимая к груди гигантские болтеры. "Это не может быть реальным", прошептал он, поднимаясь на ноги. Толпа повернулась, словно впервые заметив его. Они торопливо рванулись вперёд, бормоча в экстазе на непонятных языках. Верующие изгрудились вокруг, в глазах лихорадочно пылала вера. Они протягивали руки, чтобы прикоснуться к нему. «Благослови нас, о великий!» Взмолился костлявый празелит, цепляясь за его ногу. Буря спинком отшвырнул ничтожество, переломав человеку кости. «Это не может быть реальным!» Снова произнес он, проталкиваясь из толпы к краю моста. «Только это реально, Буря!» «Все остальное – пытка!» Гигантские несущие слова приближались к нему. каждым шагом сотрясая мост и давя всех, кто не сумел достаточно быстро убраться с дороги. Беги, сражайся, впивай. Сделай это, и сможешь жить здесь вечно. Бурес расхохотался от абсурдности происходящего, вскарабкался на край низкого парапета порящева в вышине моста и глянул вниз. Даже его демоническое зрение не могло преодолеть тошнотворное облако внизу. «К черту это!» – прорычал Буриас. «Буриас Дракшал!» В унисон произнесли все празелиты голосом темного апостола Мордука. «Иди ко мне!» Огромные изваяния подняли болтеры, смыкаясь вокруг. По сознанию Буриаса полоснул голос с оттенком отчаяния. «Не делай этого! И вас обоих к черту!» сказал Буря, обращаясь одновременно и к призрачному голосу, и к голосу господина. Он отвернулся от толпы верующих. Высоко подняв голову, он раскинул руки в стороны, закрыл глаза и глубоко вдохнул. Повсюду вокруг раскатился громо огня гигантских болтеров. Но Буря суже позволил себе завалиться вперёд. Нет, нет. Закричали все прозелиты как один. Буриос мощно оттолкнулся и, сохраняя позу распятого, камнем рухнул в туман. Мимо проносился воздух, но он не открывал глаз, веря в себя убийственным силом. Казалось, что он летит по риту в эфире вместе с катартами, неамерзительными безкожими гарпиями, которые заполняли небеса Сикаруса и часто посещали Инфидус Диабулс. от теми прекрасными ангельскими созданиями из чистого света, которыми демоны становились в глубине течений Варпа. Он там лёгкие наполняла тёплая и омерзительная густая липкая жидкость. Он закашлялся и захлебнулся, крича от шока и злобы. Звук приглушался заполняющими горло и ноздри толстыми пучками трубок и шлангов. Всё, чего он добился, вытолкнул наружу тот остаток воздуха, который... — Гу-гу-гу! — прыкаясь и колотя по своей темнице, взревел Буриас, а затем вновь начал падать через пустоту. И да, облаков резко разошлась, и он пробил огромный купол из цветного стекла. Стремительно падая вниз, Буриас прокатился и соскользил по парящему контрфорсу, чтобы погасить силу удара при падении, а затем свалился на пол и приземлился на одно колено. Его плоть осеивали осколки цветного стекла, и ещё больше ливнем падало вокруг, наполняя воздух звенящей музыкой. Он оказался в крохотной часовне. Это было скромное и аскетичное место, простейшее святилище тёмных богов, лишённое величия и торжественности, которыми была поражена остальная часть Сикаруса. В одной из стен был вырезан простой алтарь, над которым располагался череп с выжженной на лбу ровной восьмиконечной звездой хаоса. В тени арки стояла безжизненная огромная фигура разжигатели войны. Когда Буриас взглянул на Дродноута, у него зачесалась кожа, а в руках и ногах закололо. "Ты не должен здесь находиться", произнёс женский голос, и Буриас дрогшал, рыча, резко развернулся. Он не ощущал чужого присутствия в комнате. Судя по одежде и манерам, это была провидица. Она стояла в тени, облачённая в рясу цвета свернувшейся крови. Капюшон был откинут, открывая угловатое бледное лицо. На месте глаз зияли пустые ямы, но казалось, что она безошибочно смотрит на него. Ты забрался слишком глубоко. Дракшал ницствовал внутри, требуя напасть, расправиться с ведьмой и уходить. Однако он устоял. Загнал демона обратно. Тот сопротивлялся, пытаясь обрести главенство, но Бурес давным-давно одержал верх в этой старой схватке. Дракшал с негодованием отступил, погрузившись внутрь. Благодаря появлению демона раны от пыток исцелились. Осталась только засохшая на коже кровь. Плоть не портили никакие шрамы. На мгновение ему показалось, что он слышит, как далёкий голос произносит его имя. Он потряс головой, избавляясь от сбивающего с толку наваждения. Кто-то ждёт меня здесь, сказал Буряс. Кто он? Тебе не нужен ответ, произнесла Провидица. Ты уже знаешь его. У меня нет времени для загадок, пробормотал Буряс, поворачиваясь, чтобы уйти. Здесь время не имеет значения, отозвалась она. Тебе это известно. Говори понятно, ведьма, или молчи. Это он освободил тебя из оков, сказала она, приведя его в замешательство. Это он привёл тебя сюда. Освободил меня? ощерился Буриас через плечо. Я освободился сам. Нет, произнесла Провидица, качая головой. Он, сжёг удерживавшие тебя обереги, открыл дверь, чтобы ты пришёл сюда, пришёл к нему. Однако я вижу, что твой разум отказывается принять то истинность чего уже известна твоему сердцу. Тебе нужно узреть, чтобы поверить. Она отступила от простой деревянной двери и указала в том направлении. Буря нахмурился, испытывая злость. Однако прошёл мимо неё и коснулся рукой грубо вытесанных панелей двери. Та с лёгкостью распахнулась внутрь. открыв узкий проход. Пригнув голову, он вошёл и двинулся по коридору, пока не оказался в лишённой окон круглой молитвенной комнате, которую освещала единственная свеча, горевшая в арочном алкове. Помещение было маленьким. Такими пользовались постящиеся, кающиеся и аскеты. Стены были покрыты крохотными аккуратными надписями. Он узнал почерк Ему уже доводилось видеть подобное раньше. «Буриас! Буриас Дракшал!» Опять этот голос. Два сердца Буриаса начали колотиться. Вдалеке в унисон с сердцами стучали металлические удары. Его взгляд упал на фигуру, стоявшую на коленях посреди комнаты. Она была обращена к нему спиной и облачена в простую рясу из грубой и неокрашенной ткани. Голая кожа с скальпом блестела в свете свечи, словно золото. Фигура поднялась на ноги. Казалось, что она разрастается, заполняя круглую комнату, будто увеличиваясь в объёме до гигантских пропорций. Затем иллюзия исчезла, и Буриас осознал, что фигура не выше его. Она повернулась, и Буриас взглянул в золотое лицо полубога. Глаза начали кровоточить, разум взбунтовался. Душа содрогнулась, и Буреас опустился на колени, не дыша и задыхаясь. Казалось, что отдернулся занавес, и стены святилища исчезли, сменившись тьмой и ревущим пламеньем. Со всех сторон обрушилась сводящая с ума какофония рева и криков. «Урезен! Повелитель!» — выдохнул он. Огонь выжигал лёгкие, но его это не волновало. Разум кружился. Он не понимал. Примарх 17-го заперся в добровольном заточении внутри Темплум Инфицо задолго до создания Буриаса. Как он мог находиться здесь? Где они были на самом деле? Сердца Буриаса грохотали, словно гром, колотясь с перебоями и опасной частотой. Он не мог дышать. Он таннул. Он ослеп. Пласи смотри. Голос был бархатным и мягким, вновь спокойным и рассудительным. Это был тот же голос, что вёл его к свободе. Но теперь он казался более мощным и наполненным жизнью. В нём присутствовала контролируемая глубина, которая была практически полезной. Посмотри. Он открыл глаза. Перед ним стоял не святой примарх 17-го легиона. Буриас глядел на самого себя. Он дёрнулся, и видение пропало. Он был один в холодной тьме. Буриас. Этому голосу было здесь не место. Это было вторжение. Он попытался не обращать на него внимания, однако сопротивляться было невозможно. Он противился, однако голос тянул его обратно в сознание. Уриа с утракшал, он тонул. Лёгкие наполняла тёплая и мерзлительная, густая и липкая жидкость. Он закашлялся и захлебнулся, крича от шока и злобы. Звук приглушался заполнявшими горло и ноздри толстыми пучками трубок и шлангов. Всё, чего он добился, вытолкнул наружу тот остаток воздуха, который у него имелся. Он в панике осознал, что полностью погружён, а при попытке подняться ударился о твёрдую неподатливую поверхность. Буриас дико забился, колотясь о стены темницы и отчаянно ища выход. Выхода не было. Он был заперт и там он Руки отказывались повиноваться. Он не мог пошевелить ими. Он видел одну лишь темноту. Борис чувствовал вкус масла и крови, аккумуляторной кислоты и желчи. Его жестоко рвало, но едкой мерзости некуда было выходить. Силы угасали вместе с сознанием. Вокруг него громко разносился металлический лязг, удары и визг двигателей. За всем этим он слышал приглушённое бормотание голосов, но он не мог уловить смысл слов. Близился конец, и усилия ослабевали. Лёгкие бунтовали, вынуждая его рефлекторно глубоко втягивать жидкость и собственную рвоту. Он начал биться в конвульсиях, жестоко дёргаясь и содрогаясь. Затем наступило забытие. Однако оно продлилось недолго. Он очнулся во мраке. Было больно. Вокруг не было вообще ничего. И он знал, что находится в аду. Бурес взревел голосом, который ему не принадлежал. Он услышал этот механический скрежещущий вопль муки при помощи ушей, которые не были его ушами. Внешние сенсоры переводили услышанное в электрические импульсы, которые передавались напрямую в кору головного мозга. Он стиснул в кулак, не принадлежащую ему руку, и огромные клинки пальца силовых когтей сжались. Он вновь обрушил громадный кулак на каменные стены тюрьмы. Раздался глухой звук удара металла о камень. «Этот звук!» «Бурец!» — произнес голос. Урия Сандрак шал. Это был голос, который звал его назад. Голос, который привёл его в этот ад. Он развернулся в ту сторону с визгом сервоприводов. Наконец, снова в стране живых. По крайней мере, в некотором роде. Оптические сенсоры интерпретировали увиденное. Рядом стояла фигура, которую он узнал. На этот раз это был глубоко произнесла она. Я не был уверен, что ты выйдешь. Ты сопротивлялся моему зову дольше всего. Я впечатлён. Уриас рванулся к фигуре, приводимые в движение пневмопоршнями ноги понесли его вперёд, громадные когти потянулись сокрушить её. Однако скреплённые пылающими рунами огромные цепи остановили его, сдерживая механическую мощь. Тёмный апостол Мардук просмеялся. Ну, ну, Буриас. Умерь пыл. Ненависть пронеслась по тому, что осталось от тела Буриаса, подвергнутого ампутациям, прогнившему и скрючившемуся, словно эмбрион, во мниотической жидкости внутри установленного в сердце машины саркофага. Ненависть. Это он ещё мог чувствовать. Могучие кулаки неосознанно сжимались и разжимались всеми оставшимися фибрами своего существа. Он хотел размазать в кашу творца своих страданий. «Столько на этот раз!» выдавил Буриас низким и замогильным голосом, звучавшим, словно скрежет камней друг от друга. «Недолго. Примерно девяносто семь лет». Буреосу это показалось вечностью. Он гадал, сколько ещё сможет выдержать. "Зачем ты приводил меня на это страdas?" прорычал он. "Нет такой пытки, которую ты бы смог меня подвернуть, чтобы сделать мои страдания ещё более полными пытки, старый дурак. Нет, ты заблуждаешься относительно моей цели. Произня, Смардук. Я пришёл к тебе, поскольку войство выступает на войну. Сейчас я освобождаю тебя от пут. Время снова убивать за легион. смерти не было ничего страшного. Он был бы даже рад ей. Но когда ему в ней отказали, на втором месте оказалась возможность снова убивать. Буриас прекратил сопротивляться. «Война!» Прогремел он, не в силах изгнать из своего скрижащего механического голоса нетерпение. «Война!» согласился темный апостол. В сознании Буряса раздался вкрадчивый голос: "Это всё не по-настоящему".